Отсюда ясно, что вред, нанесенный ЛБГ всей нашей экономике, с трудом поддается учет. Таким образом, в данном конкретном случае имеет место значительный ООПД. Эксперту было важно пронаблюдать за всеми процессами в организме ЛБГ, поэтому по его просьбе тюремный врач измерил рост, ЛБГ вес, а также поинтересовался его физиологическими отправлениями. Результат был абсолютно положительный. Потребление алкоголя и никотина также оказалось в норме. Во всяком случае, явлений, связанных с употреблением наркотиков, не обнаружено. Никаких других болезненных отклонений, опять же, не удалось установить, если не считать очень небольшой близорукости правого глаза ЛБГ в размере половины диаптрии. Поскольку, однако, во-первых, отмечены значительные нарушения в психике ЛБГ и доказано его неправильное поведение, И поскольку, во-вторых, почти каждое из этих нарушений должно было бы отразиться на его эндокринной системе, эксперт относит нормальное функционирование организма ЛБГ как раз за счет той постоянной, ярко выраженной поляризации, которая создает необходимый противовес. Если этот сложный, вызывающий беспрестанное внутреннее напряжение противовес отпадет, ЛБГ наверняка заболеет диабетом и гепатитом в тяжелых формах. «Скорее всего, у него также начнутся почечные колики. В связи с этим не рекомендуется досрочно освобождать ЛБГ из заключения. Тюрьма идет на пользу поляризации дает благоприятную пищу как комплексу солидарности, так и ксенофилии. Не исключено, что ЛБГ, во всяком случае, эту возможность нельзя сбрасывать со счетов» и сам стремился попасть в крайнюю ситуацию, то есть в заключение, дабы поддержать на прежнем уровне спадающую социальную напряженность. Как стало известно эксперту, за истекший отрезок времени у ЛБГ произошел значительный рост солидарности с матерью, и, соответственно, возможности поляризации для него уменьшились. Таким образом, ЛБГ – должен полностью отсидеть свой срок. Только это поможет ему в данный момент. Заключение желательно для ЛБГ и по другой причине. Процесс героизации ЛБГ, происходящий в среде его товарищей по работе, не будет прерван. Но эксперт все же не решается взять на вооружение новую, созданную профессором Хунгсом, теорию и применить ее к ЛБГ. Речь идет о введении нового понятия, объявленного некоторыми кругами, спорным, понятие притворной нормальности, которую, как утверждает профессор Хункс, он открыл у ряда лиц, подвергшихся тестированию. Лица эти якобы маскируют свои резко выраженные латентные гомосексуальные склонности повышенной гетеросексуальной активностью на фоне стремления к постоянно регулируемой компенсации Хункс Подвергнув заново точному научному анализу старые протоколы инквизиции, Хунгс объясняет красоту ведьм, их физическую привлекательность и прелесть, а также их знание функции желез внутренней секреции, несомненно, опережавшее время, и связанное с этим любовное искусство тем же самым стремлением к постоянно регулируемой компенсации, которая скрывала их истинную природу. Научная добросовестность не позволяет эксперту считать, что у ЛБГ имеет место притворная нормальность, скорее у него отмечается отказ от нормальности при нормальных естественных склонностях. Тот факт, что ЛБГ сознательно и целенаправленно избрал профессию мусорщика, доказывает, что он инстинктивно тянется к необходимой для него поляризации, ибо цель мусорщика – чистота, хотя его профессия слывет грязной. Часть 12. Письмо больничного санитара, некоего Б.Э., приблизительно 55 лет, адресованное Лени. Уважаемая госпожа Пфейфер, убирая в соответствии с моими служебными обязанностями письменный стол шефа господина профессора доктора Кернлиха и приводя в порядок его записи, необходимые для составления медицинских заключений, которые он мне обычно диктует, я совершенно случайно наткнулся на ваше письмо. Отвечая на него, я нарушаю профессиональную тайну, за что и могу очень тяжело поплатиться. Поэтому обращаюсь к вам с убедительной просьбой сохранить мой ответ в строжайшем секрете от профессора Кернлиха, от моих коллег, санитаров и санитарок, и от работающих у нас в качестве дежурных сестер монахинь.